При последних словах мага бы и начальники воскликнули: "Благословенный боги, указывающий из земным властелинам". Первый поклоннец добавил: "Тебе суждено победить, и нам вместе с тобой. Не следует переоценивать ни себя, ни могущество богов". Сдержанно заметил Кир, доставая из висевшего на поясе, расшитого жемчугом чехла подзорную трубу: которую не так давно прислал ему в дар фараон Амазис. Египетский владыка прислал ее с обещанием не помогать Вавилонии, если Кир заверит его, что не нарушит границ Египта. Поднеся трубу к глазу, царь продолжал. С рекой Диалой было все не так. Я не суевеен и не придаю значения приметам. Я не мстителен и не стал бы наказывать реку за то, что в ее волнах утонул священный конь он прищурил глаза и стал воззревать халдейский укрепень. Я повелел осушить реку Диалу с единственной целью занять солдат до будущего похода. Других целей я не преследовал. Толковать это по-иному, значит грешить против истины. Именно так, заметил один из полководцев с лицом, покрытым неизлечимыми лешаями. Твоя отвага, властелин мира, вселяет отвагу в твое войско. Царь который переходит реки вброд. Воспрянул маг сильнее и выше того царя, который предпочитает их обходить. «О!» — воскликнул вдруг Кир, жестом прервав их разглагольствование. «Погодите!» Он опустил подзорную трубу и обвел взглядом обступивших его соратников. «В чем дело, Ваше Величество?» — осведомился первый полководец. «Представьте!» Благодушно улыбнулся царственный кир. «Представьте, в эту трубу и впрямь видно куда лучше!» И он дал каждому взглянуть на стену набуха Доносора, в которой расхаживали часовые. «Вот чудеса!» — выдохнул маг. «Неслыханно!» — восклицали все наперебой. «Пусть поглядит и щитоносит с лучником!» — распорядился царь. Телохранители увидели через волшебную трубу на стене увесистые камни и солдат, невидимых простым глазом. — Ваше Величество! — обратился к царю лучник. — Если бы я мог пустить в них хотя бы одну стрелу... Нет, — Нет-нет! — коротко ответил царь. — Еще не время. И он взял у него из рук магическое стекло. — Превосходное изобретение! — Превосходное изобретение! Должно быть в Египте немало подобных диковин властилен мира, не худо бы наведать с туда с нашей армией первым долгом в Вавилонии. Любезный вы начальник. Жаль, что фараон Амазис не послал мне вместо этого стёклышко орудие, которое проломило бы медийскую стену. Я был бы благодарен ему вдвойне. Боги милостиво к тебе, сын Камбиса, повторил Мак а кем боги благоволят ему, достанут своих орудий и войска. Однако задумчиво возразил Кир: "Когда смотришь на Сцинию вблизи, становится ещё яснее, что война против царства Алтасара таит в себе много неожиданностей, даже для Кира. Но откладывать наступление больше нельзя. Ты прав, господин." закивали головами сановники. «Иначе Вавилония выиграет время и соберется с силами. Мы двинемся, едва спадет жара». «А теперь назад, в лагерь», — приказал царь. Свита уселась в повозки, и кони помчались. Вдали проступали ассирийские горы, покрытые темной зеленью сосновых лесов и затерявшихся среди них отдельных кедров. Ковалькада держала путь к этим лесам, где на мохнатых ветвях гнездились тетерева, и в сумеречных тайниках нахохлившись сидели пестрые совы. Газели и серны хоронились под зелеными навесами ветвей, высоко в небе, еще более голубом, чем глаза загадочного сфинкса, кружили ястребы и парили чернокрылые орлы. Объятые тишиною леса гудели глухо, подобно семиструнной лирии терпандра, и дышали прохлады. Зелёные макушки гор вздымались над шатрами персидского войска, когда теперь держал путь Картэштир, сминая колёсами повозок траву, стебли шалфея, медуницы и лютиков. Стейбло гухало чебрецом, и серебристо-прозрачный воздух от дней дрожал. Тут же по прибытии в лагерь Кир созвал военный совет. Он не расходился до рассвета, но самый сложный вопрос как пробить в стене брешь? так и остался нерешен. Днем и ночью продолжались споры в царском шатре, а в это время войско неустанно готовилось к сражению, совершая длительные марши, училось обращаться с движущимися башнями и катапультами, которому предстояло штурмовать Медийскую стену, им отводилось главное место.